«Ладно, за дело!» – воскликнул Реальто. «Ошерл, возьми плермалеон!» Он протянул прибор Сандостину. «Потом поднимись над облаками и отыщи синее пятно. Подберись под него и спусти тяжелый красный фонарь на длинной веревки, пока он не повиснет над самым персиплексом. Погода сегодня безветренная, так что погрешность должна быть невелика. Ошерл, подчиняясь какому-то своему капризу, принял облик вальвунского лавочника средних лет, облаченного в мешковатые черные штаны, горчичного цвета жилетку и широкополую черную шляпу. Он сжал плермолеон в пухлой ладони и в три стремительных шага очутился на небе. «Если удача будет на нашей стороне», – сказал реальта Шалуке, «Я в самом скором времени покончу со своим скучным делом, и мы сможем вернуться в относительное спокойствие 21 первой эры». «Ну что это? Ошерл уже вернулся? Так быстро?» Сандастин метнулся с неба на коврик перед шатром. Он отрицательно покачал головой, а Реальто возмущенно уставился на него. «Почему ты не отыскал Персиплекс?» Ошарл изобразил на лице скорбную мину. Пятно слилось с туманом, и я не смог его разглядеть. Так что от Плермалиона нет никакого толку. Реальто выхватил прибор, взмыл в воздух и, пробравшись сквозь облака, завис в багряном сиянии. Он поднес Плермалион к глазам, Но как и говорил Ошару, синего пятна нигде не было видно. Реальта довольно долго стоял на белом облачном поле, отбрасывая длинную синеватую тень. Хмурясь, он осмотрел плермалион, потом снова оглядел небосклон, но все оказалось напрасным. Что-то было не так. Задумчиво глядя на белую пелену облаков под ногами, Реальто принялся перебирать в уме возможные причины. Может, Персиплекс перенесли в другое место? Или Плермалеон утратил свою силу? Реальто вернулся в шатер. Сандастин стоял в сторонке, рассеянно разглядывая древние развалины. Ошарл, окликнул его Реальто. «Минуточку внимания, пожалуйста!» Сандостин неторопливо приблизился и остановился, засунув руки в карманы полосатых штанов. Реальто ждал, перекидывая плермолеон из одной руки в другую и задумчиво глядя на Ошерла. — Но чего тебе еще, Реальто? — с напускной непринужденностью спросил тот. — Ошерл, кто сказал тебе, что проекция Персиплекса может слиться с облачностью? Сандестин сделал учтивый жест. «Любому, кто наделен проницательным умом, сие совершенно очевидно». Реальта кивнул. «Но ты-то проницательным умом не наделен. Так кто тебе вбил в голову эту блестящую мысль?» «Я черпаю свои знания из множества источников», – пробормотал Ошеру. «Не могу же я помнить, откуда взялась каждая мелочь, которую я держу в голове?» «Позволь, я пофантазирую, как развивались события», — проговорил Реальта. «Ты меня внимательно слушаешь, Ошарул? «А что, у меня есть выбор?» — пробормотал безутешный Сандостин, у которого отвисла челюсть и увлажнился взор. Тогда скажи мне, что ты думаешь о вот такой воображаемой последовательности событий, продолжил Мак. Ты поднимаешься над облаками, где тебя приветствует Сарсом. Далее следует диалог примерно в таком духе. Сарсом: "Но ну, что на этот раз, Ошерл, что тебе поручили?" Ошерл: Этот жестокосердный Реальто хочет, чтобы я обыскал все небо и при помощи Плермолеона нашел ему Персиплекс. Сарсом. Неужели? Дай-ка взглянуть на игрушку. Надо же, я ничего не вижу. Ошерл. Ничего? Странно. Что же я скажу Реальто? Сарсом. Ну, его обвести вокруг пальца расплюнуть. Скажи, что пятно закрыто облаками, а от Плермолеона теперь нет никакого толку. Ошерл. Но это совсем другой Плермолеон, не тот, что я тебе давал. Это обыкновенная стекляшка. Сарсом. Ну и что? Теперь оба они бесполезны. Забери его и отнеси этому болвану Реальта, Он все равно не заметит подмены. Ошерл. Реальто, конечно, болван, но он хитрый болван. Сарсом. Он доставляет массу неудобств нашему другу Ашманкуру, который пообещал нам множество послаблений. Вот что я тебе посоветую. Попытайся хитростью заставить его разорвать контракт с тобой, а потом оставь прохлаждаться в этой промозглой и безрадостной эпохе. Ошарл. А эта мысль мне нравится. Потом вы посмеялись, после чего ты распрощался со своим дружком и спустился сюда с фальшивым плермалионом и известием, что на небе не видно пятна, ибо все оно затянуто облаками. Сарсом. Разве это звучит правдоподобно? Дрожащим голосом воскликнул Ошару. «У тебя нет никаких причин считать, будто новый Плермалион фальшивый и что взгляды Сарсома не верны». «Прежде всего», — понизил голос Реальта, — «почему ты не доложил о разговоре с Сарсомом?» Ошерл пожал плечами. «Ты ведь не спрашивал?» «Будь так добр, объясни, почему вчера вечером, когда небо было точно так же затянуто облаками, Пятно выглядело четким. Я теряюсь в догадках. Тебе не кажется, что либо персеплекс переместился, либо настоящий Плермолеон подменили поддельным? Думаю, события вполне могли развиваться в таком духе. Вот именно, Ошерол, твоя карта бита. «Я снимаю с тебя три очка за недостойное и вероломное поведение!» Ошерл издал иступленный крик. Реальта поднял руку, призывая его к тишине. «Это еще не все. Сейчас я задам тебе один очень серьезный вопрос, на который ты должен дать мне правдивый и подробный ответ». Со всеми подробностями, которые необходимы, чтобы у меня сложилась верная и точная картина ситуации. Сарсом забрал у тебя плермолеон. Не сопровождалось ли это действие изъятием, сокрытием, перемещением, видоизменением, разрушением, временным либо иным переносом, а также повреждением или изменением состояния персиплекса? Все вышеизложенное относится к подлинному персиплексу, который Сарсому было поручено охранять в дуновении Фейдера. Я терпеть не могу многословие, но с тобой иначе нельзя. Нет, хмуро прошипел Сандостен. Нет? Что нет? Я уже и сам запутался, ответил Мак. Сарсом, несмотря на уговоры Ашманкора, не осмеливается прикасаться к персиплексу, пробормотал Сандостин. Приведи сюда Сарсема. Последовала еще одна желчная перепалка, а затем перед шатром появился Сарсом, по своему новому обыкновению в облике покрытого лавандовой чешуей юноши. «Сарсом верни мне Плермолеон», — ровным голосом велел Реальта. «Это невозможно. Я уничтожил его по приказу нового наставника». «Что еще за новый наставник?» Аж разумеется. И откуда же тебе стало об этом известно? Он сам сообщил мне. Ну или во всяком случае намекнул, что станет наставником в самом ближайшем будущем. Он ввел тебя в заблуждение. Надо было переспросить у Ильдефонса. Я снимаю с тебя три очка. Как и Ошарл, с Арсом Горесного запил. «Ты не имеешь права!» «А на что имеет право ашман тебя почему-то не интересовало?» «Это совсем другое дело!» «Приказываю вам с Ошерлом сейчас же обыскать лес и найти Персиплекс, после чего немедленно принести его сюда, мне!» «Я не могу, мне нужно исполнять другие приказы, пусть Ошерл ищет!» Это ему поручили быть у тебя на посылках. Сарсем, слушай меня внимательно. Ошерл, ты мой свидетель. Я не решаюсь произносить великое имя по столь незначительному поводу, но твои штучки выводят меня из терпения. Если ты хотя бы еще раз помешаешь мне искать персиплекс, я призову... Ошерл с Сарсэмом испуганно вскрикнули. «Даже не упоминай имя, он может услышать!» Затряслись они. Сарсом, ты меня понял?» «Более чем», — пробормотал лиловый юноша. «И как ты впредь намерен себя вести?» Сандестин почесал затылок. «Мне придется прибегнуть к разнообразным уверткам и ухищрениям, чтобы угодить и Ашманкору, и тебе одновременно!» «Предупреждаю!» — нахмурился маг. «Теперь я на чеку. Своих трех очков ты лишился по заслугам. Я и так слишком долго терпел твои выходки!» С Сарсом нечленораздельно буркнул и исчез. «Вчера мне показалось, — заметил Реальта, — что я видел отражение Персиплекса неподалеку вон от того высокого плоского пригорка. Так что нечего рассиживаться, когда есть работа!» «Для меня, разумеется!» — буркнул Ошерл. «Если бы не твое вероломство, мы бы уже давным-давно покончили с этим делом и сейчас находились бы в Баумергарте. Аж получил бы по заслугам, а ты заработал бы два очка вместо того, чтобы лишиться трех. Разница в целых пять очков. Ошарл посмотрел куда-то в сторону. Это трагедия, над которой я, увы, не властен. Реальто пропустил дерзкое замечание мимо ушей. Так что давай за дело! Необходимо тщательно обыскать окрестности. В одиночку? Да там же куча работы. Вот именно. Прочеши лес и собери здесь всех богодилов, курсиальных скакунов, манков и флантиков, а также прочих разумных существ. Только позаботься о порядке и дисциплине. Ошерл облизнул пухлые губы на своем лице лавочника. Людоедов ты тоже относишь к разумным? А почему нет? Будем руководствоваться принципом терпимости. Но сначала подними шатер на шестифутовый постамент, чтобы нам не пришлось страдать от толкотни. И следи за тем, чтобы все вели себя культурно. Некоторое время спустя Ошерл согнал указанных существ к шатру. Реальто выступил вперед и обратился к толпе. Напряженно работающий словарь преобразовывал его слова в понятные всем выражения. «Существа, люди, полулюди и твари, примите мои наилучшие пожелания, а также глубочайшие соболезнования по случаю того, что вам приходится жить бок о бок в такой скученности». Поскольку никто из вас, в общем и целом, не отличается большим умом, я буду краток. Где-то в лесу, неподалеку вон от того высокого плоского пригорка, находится голубой кристалл. Приказываю вам всем отправиться на поиски этого кристалла. Тот, кто отыщет его и принесет, будет щедро вознагражден. А чтобы подогреть ваше усердие и ускорить поиски, я наведу на каждого из вас зуд и жжение. Мучения ваши продлятся до тех пор, пока голубой кристалл не окажется у меня в руках. Ищите повсюду, в мусоре, палой листве, на деревьях. «Каждый из вас должен покопаться в своей памяти и вспомнить момент, когда он мог видеть этот кристалл». «А теперь отправляйтесь на пригорок, который станет центром ваших поисков». «Ищите хорошенько». Ошарул, обеспечим первый приступ, будь так добр». Существа завопили от боли и со всех ног помчались на пригорок. не прошло и нескольких минут, как один из урсиальных скакунов вернулся с осколком голубого фарфора и потребовал награду. Риальто пожаловал ему ошейник из красных перьев и снова отправил на поиски. За утро перед глазами Реальта прошло множество самых разнообразных голубых предметов, однако Мак не удовольствовался ни одним из них и увеличил как частоту, так и силу стимулирующих трудолюбие приступов чесотки. Незадолго до полудня Реальта заметил, что Ошерл как-то странно себя ведет, и не замедлил поинтересоваться причиной. «Вообще-то это не мое дело», — сухо проговорил Сандостин, «но если я промолчу, ты до конца жизни не оставишь меня в покое». «Еще чего доброго, опять заведешь разговор о штрафных очках!» «Что ты хочешь мне сказать?» – закричал Реальта. «Это имеет отношение к Персиплексу, а раз уж тебе так приспичило заполучить этот кристалл!» «О, Шарл, я приказываю тебе! Хватит ходить вокруг да около! Что там с Персиплексом?» Сандостин немного помолчал. В общем, я склоняюсь к мысли, что его обнаружил один флантик, который сначала хотел отнести его тебе, а потом получил встречное предложение от некоего человека, который пожелал остаться неизвестным. Так что флантик теперь кружит над землей в нерешительности. Вот он, видишь? Летит в ту сторону. Персиплекс зажат у него в правой лапе. А вот он заколебался. Он передумал. Без сомнения ему предложили более соблазнительные условия. Флантик. Крылатое существо с гротескной человеческой головой. Эволюционный предшественник Пильграна. Примечание автора. Реальто медлить не стал. А ну живо! За ним! «Бей по нему Первульсией!» «Заставь его вернуться или отбери Персиплекс!» «О, Шерл, ты собираешься шевелиться или нет?» Сандестин не шелохнулся. «Это спорный вопрос, который касается тебя и Ашманкора. Мне не дозволено вмешиваться в подобное противоборство, и Ильдофонс тут будет на моей стороне». Реальто разразился громкой бранью. Когда проваливай, я сам изловлю это существо. Он у меня попляшет. Направь в мои летающие сапоги полный заряд скорости.